Ужасающе сипло брат отвечал, «Мне уже захотелось, любезная моя полевая мышка, но я подозреваю, что этого требует только душа и глотка, но не желудок, который, пожалуй, возмутится и восстанет во мне, донимая меня холодным потом и страхом смерти, если я его не вовремя обременю, лучше подождем». Когда мы устанем от сидения, нам действительно понадобится подкрепиться. «Ты совершенно прав, мой одуванщик, отвечала она, и после его речи ее голос показался очень мягким и полнозвучным. «Будь умерен, это самое мудрое, когда проживешь дольше, а не мой слуга со своими лакомствами все равно никуда от нас не убежит. Погляди». Он молод и красив. Он красив такой же изысканной красотой, как все вещи, которыми нам, священным родителям, услаждают глаза. Он увенчан цветами, словно кувшин с вином. Это цветы деревьев, цветы тростника и цветы гряд. Его приятные черные глаза глядят мимо твоего уха. Они глядят не на то место, где мы сидим, в глубину этой обители и, следовательно, в будущее. Ты понял мою игру слов? Это легко понять, — с усилием прокрестел старый Гуи. Твои слова имеют в виду еще одно назначение нашей беседки. Ведь в ней некоторое время хранят мертвецов дома, помещая их расписные гробы на прекрасных подставках позади нас. и перед серебряными богами, когда умерших выпотрошат, начинят нардом и закутают перед нами врачи-свивальщики, перед тем, как доставить их на корабль и припроводить вниз по реке в ободу, где покоится он сам, и где им будут устроены великолепные похороны по образцу похорон Хаппи, Мервера и Фараона. Их запрут... В колонных палатах прекрасного и вечного дома, со стен которого им будет улыбаться их жизнь во всех своих красках. — Совершенно верно, мой близнец и бобренок, — отвечала Туи, — ясным умом ты уловил игру и смысл моих слов. Да ведь и я всегда сразу улавливаю, куда ты клонишь, сколь бы кудрява ни была твоя речь. ибо мы отлично сыгрались друг с другом, как старые брат и сестра, которые играли вместе во все игры жизни. Сперва в игры детства, а потом в игры зрелого возраста. Твоя старая слепышка говорит это не из бесстыдства, а для пущей доверительности, потому что мы одни в этом домике. Но ну, разумеется, разумеется», — снисходительно сказал старый Гуи. Прожита жизнь, жизнь вдвоем от начала и до конца. Мы много бывали в свете и среди людей света, ибо родом и знатного, и близких к престолу, но, по сути, мы всегда были наедине в своем домике, в домике нашего родства, как сейчас в этом, сначала в материнской утробе, Затем в обители детства и в темном покое брака, а теперь мы, старики, сидим в изящном здании со своего созерцательного возраста, весьма легком и недолговечном укрытии. Вечная же защита уготовлена этой священной чите в колонной палате Запада, которая окончательно укроет нас на тысячи лет, и с окутанных мраком стен — нам будут улыбаться смы нашей жизни. «Истинно так, добрый мой бобренок!» отвечала Туи. «Не странно ли, однако, что сейчас мы еще сидим в своих креслицах и беседуем у входа в эту часовенку, но уже вскоре будем лежать у ее задней стены на многих подставках носками вверх, в ларях, на которых у нас, будут вторые лица с бородами богов — Усир Гуи и Усир Туи, а над нами склонится остроухий Ануб. «Наверное, это действительно очень странно», — прошепел Гуи. «Только я не в силах представить себе это так ясно, а напрягаться боюсь, ибо голова у меня уже устала». Тогда как ты еще отлично владеешь своими мыслями, и шея у тебя куда как крепка. Это меня беспокоит, ибо может случиться, что ты, благодаря своей свежести, не почаешь вместе со мной и останешься в своем креслеце, когда я буду лежать, и отпустишь меня одного идти по узкой тропе. Об этом не беспокойся, совенок». Отвечала она, «Твоя слепышка не отпустит тебя одного, и если ты умрешь первым, она вкусит травы подмаренника, убивающей жизнь, и мы все равно будем вдвоем. Я непременно должна быть возле тебя после смерти, чтобы помочь тебе вразумительно объясниться и оправдать нас, если будет суд». «А суд будет?» — с тревогой спросил Гуи. «К этому нужно быть готовым», — отвечала она. «Так утверждает учение. Однако неизвестно, вполне ли оно достоверно. Есть учения, похожие на заброшенные дома. Они целы и невредимы, но никто в них уже не живет. Я говорил об этом с бекмехонцем». великим пророком Амуна, и спрашивала его, как обстоило дело с палатой богинь права, с весами сердец и с допросом перед лицом западного владыки, рядом с которым сидят сорок два носителя ужасных имен. Бетнехонс не дал мне ясного ответа. «Учение сохраняет свою силу», — сказал он, — «твоей кротихе». Все должно навсегда сохранять свою силу в земле египетской, и старое, и то новое, что возникло с ним рядом, чтобы страна была до отказа полна изображений, строений и учений, мертвого и живого, и чтобы люди почтительно ко всему относились. Ибо мертвое только священнее от того, что оно мертво, Это мумия правды, которую нужно навеки сохранить народу. Хотя бы даже приверженцы новых взглядов духовно от нее отошли. Так сказал мудрец Бекнехонс. Но он деятельно слуга Амуна и ратует за своего бога. Царь преисподний, владыка изогнутого, посоха и опахала, заботит его меньше. и меньше заботят его истории и учения этого великого Бога. Если Бекнехомс называет их заброшенным зданием и закутанной правдой, то это еще не значит, что нам не придется предстать перед судом, как верит народ, и доказывать свою невиновность. И вполне возможно, что наши сердца будут взвешены на весах, прежде чем тот... выправит нам освобождение от сорока двух грехов, и Сын за руки отведет нас к Отцу. К этому нужно быть готовым, потому Твоя совушка должна быть непременно рядом с Тобой не только в жизни, но также и в смерти, чтобы держать речь перед Владыкой Престола и носителями ужасных имен, и объяснить им все нами содеянное. если вдруг у тебя не найдется вразумительных оправданий в решающий миг. Ибо мой летучий мышонок порой бывает уже несколько туповат. «Не говори так!» — крайне хрипло воскликнул Гуи. «Если я бываю туповат и устаю, то только из-за долгих и тяжких раздумий в разумительном объяснении». Но о причинах своей тупости может говорить и тупица. Разве не я навел нас на эту мысль? Разве не я зажег ее в священной темноте? мысли о жертве и примирении. Уж этого ты никак не можешь отрицать, ибо, конечно же, это моя заслуга. Ведь из нас двоих мужчина и плодотворец все-таки я, «Пусть я, как твой брат и супруг, в священной темноте нашего совокупления человек темный, но все-таки именно я, мужчина, зажег в старинно-священной обители мысль о постепенной выплате долга священно-новому». «Разве я это отрицаю?» — возразила Туи. «Нет». Старая твоя супруга вовсе не отрицает, что именно ее темный муж первым завел речь. о различии между священным и величественным, то есть тем новым, которым возможно повеяло в мире и к которому мы сами того не зная стремимся. Так что на всякий случай лучше задобрить его примирительной жертвой. Твоя мышка не знала этого, прибавила она. замотав, как слепая своей крупнолицей, со щелками глаз головой, и довольство было священной стариной по своей неспособности понять новые венья. Нет, — кряхтя возразил ей Гуи, — ты отлично все поняла, когда я завел об этом речь, ибо ты очень понятлива, хотя и совсем не находчиво, но ход мыслей брата, его озабоченность веяниями и веком ты поняла, как нельзя лучше. Разве иначе ты согласилась бы на уступки и жертвы? Впрочем, согласилась — это, пожалуй, не то слово. Мне кажется, что я только научил тебя тревожиться о веки и веяниях, а на мысль, что мы должны посвятить темного сына нашего священного брака величественному и новому — отняв его у старого. На эту мысль ты напала сама и раньше меня. «Ну и хорош же ты», — сказала старуха и зажиманилась. «Ты просто-напросто хитрец, карастель. если ты теперь утверждаешь, что речь об этом завела я. И в конце концов, чего доброго, свалишь все на меня, когда придется держать ответ». перед царем преисподней и перед носителями ужасных имен. Ах ты, плутишка, ведь я же это только поняла, и не больше, только приняла от тебя, мужчины, точно так же, как зачала от тебя нашего сына темноты гора, царедворца Петепра, которого мы сделали сыном света и посвятили величественно новому, как того требовала мысль от тебя исходившая. а мною, словно матерью и сет, только принятые, выношенное и рожденная. А теперь, когда нужно оправдываться, и на суде может оказаться, что мы поступили неверно и совершили промах, теперь ты, проказник, хочешь быть ни при чем, и уверяешь меня, что я зачала и родила это совершенно самостоятельно. Глупости... Сердито прокряхтел Гуи. «Хорошо еще, что мы одни в этом домике, и никто не слышит вздора, который ты городишь. Ведь я же сам признал, что я был мужчиной и зажег в темноте светоч открытие. А ты облыжно приписываешь мне, что я считаю, будто зачатие рождения могут соединиться, как то, может быть, и случается в болотах и в черноте речного ила, где бурлящее материнское вещество обнимает и оплодотворяет во мраке само себя, но никак не выше высшем мире, где самец добропорядочно приходит к самке. Он безголосо откашлялся и пожевал губами. Его голова сильно качалась. «Не настало ли время, дорогая жерляночка?» — сказал он. привести в движение немого слугу, чтобы он подал нам освежительные лакомства. Мне кажется, что твой лягушонок уже очень устал от этих мыслей, и его силы истощены раздумьями в разумительном оправдании. Не переставая безучастно глядеть мимо них, Иосиф уже приготовился было побежать на коленях, но надобность в это миновала, ибо Гуи продолжал. «Но я думаю, что на мысли о подкреплении сил наводит меня моя взволнованность этими раздумьями, а не настоящая усталость, и встревоженный желудок может его отвергнуть. Нет ничего более волнующего в мире, чем тревога о веньях и о Она важнее всего, и разве только еда занимает еще более важное место». Конечно, сначала человек должен поесть и насытиться, но стоит ему только насытиться и избавиться от этой заботы, как его начинают одолевать тревожные мысли о священном и о том, что оно может быть уже совсем не священно, а наоборот ненавистно, потому что начался новый век, и нужно поскорее усвоить новые веяния и задобрить их, какой-нибудь искупительной жертвой, чтоб не погибнуть. Но поскольку мы, супруги и близнецы, богатые, и знатны, и у нас, разумеется, сколько угодно вкуснейшей еды, то для нас нет ничего более важного и более волнующего, чем эти дела. И у твоего старого лягушонка давно уже качается голова от этого волнения, в котором так легко совершить непростительный промах при попытке полюбовного соглашения. «Успокойся, мой дорогой пингвин», — сказала Туи, «и не сокращай без нужды свою жизнь такими волнениями. Если будет суд, и учение окажется справедливым, то уж я постараюсь, держа речь от имени нас обоих, объяснить подвиг искупления, — Настолько понятно, что ни боги, ни носители ужасных имен не причислят его к сорока двум провинностям, а тот выправит нам освобождение от всякой вины. «Да, очень хорошо», — отвечал Гуи, — «что ты будешь держать там речь, ведь ты представляешь себе все это гораздо лучше». И не так сильно взволнована всем этим, потому что все это ты не открыла, а только поняла, только приняла от меня, а значит и говорить тебе легче. Я же, как первооткрыватель и плодотворец, вполне могу сбиться и начать заикаться перед этими судьями, и тогда наше дело проиграно. Ты будешь обоим нам языком. Ведь язык, как ты, наверное, знаешь, двуснастен и отвечает в скользкой темноте своего логовища за оба пола, как болото и как бурлящий Ил, который сам себя обнимает, тогда как на более высокой ступени миропорядка самец приходит к самке. Ты, как то и положено на более высокой ступени, добропорядочно ко мне приходил, сказала она. с жеманным смущением покачав свои больше лица с подслеповатыми щелками глаз головой. Тебе суждено было приходить долго и часто, прежде чем твоя сестра сподобилась благословенного плодородия. Родители соединили нас с браком в весьма раннем возрасте, и потребовалось много лет, чтобы союз брата с сестрой стал плодородным, и я понесла, а затем и родила тебе нашего гора, царедворца Петепра, друга фараона, прекрасный лотос, в чьем доме в верхнем его этаже мы, священные родители, и доживаем свои последние дни. Сущая правда, сущая правда, подтвердил Гуи. Все верно, что ты сказала, и насчет добропорядочности, и даже насчет священности, и все-таки в этих обстоятельствах была некая загвоздка для сокровеннейших догадок и для тайной тревоги, которая внимательно прислушивается к веку и к веньям. Спору нет, как мужчина и женщина мы зачинали наше дитя со всей добропорядочностью высших существ. «Однако мы делали это в темном покое нашего родства. Объятие брата и сестры, скажи, разве оно отличается от самообъятия бездны? Разве оно не сходно с тем самооплодотворением бурлящего материнского вещества, которое так ненавистно свету и силам нового века?» «Да, — сказала она, — Как супруг ты внушал мне это к моему огорчению, я даже немного досадовал на тебя за то, что ты называл прекрасно наш брак бурлением ила, хотя он всегда был до святости благочестив и достопочтен, соответствовал самым благородным обычаям и услаждал душу богам и людям. Ведь что может быть благочестивее, чем подражание богам? А они все бросают семя в родную кровь и состоят в браке с матерью и сестрой. Недаром написано «Я Амун, который сделал беременной собственную мать». Написано же так, потому что каждое утро небесное нут родит этого лучезарного бога, а в полдень возмужав он зачинает себя самого, нового бога, с собственной матерью. Разве и Сет не доводится у Сиру, и сестрой, и матерью, и женой одновременно? Заранее, еще до своего рождения, совокупились эти высокие брат и сестра в материнской утробе, где, кстати, так же темно и скользко, как в обители языка и как в глубине болота. Но темнота священна. и с большим почтением относятся люди к браку заключенному по этому образцу. «Это говоришь ты, и говоришь справедливо», ответил он хрипло и с заметным усилием. Но в темноте совокупились и те, кому не следовало совокупляться друг с другом. У Сиры не птод, и это была злосчастная оплошность. Так отомстил за себя «Величественный Владыка Света, которому ненавистна темнота материнского чрева». «Да, ты говоришь, и говорил это как мужчина и как Владыка», — возразила она. «И ты, конечно, на стороне величественных Владык. Я же, как женщина и мать, скорее на стороне священного и старинного, поэтому твои взгляды меня огорчали».